Ленокс. Пробуждение сопровождалось ноющей болью в спине. Впрочем, ничего удивительного, если спишь спиной к стене, каменной стене. Дождь, я не думал прекращаться. Прежде убаюкивающий стук сейчас служил беспощадным напоминанием, что я в ловушке. Небо сделалось угольно-черным, значит, наступила ночь. Мы провели в пещере не так уж много времени. Мы... Будто в подтверждении своих мыслей я ощутил, как Аника прижала ступню к моей ноге. В попытке согреться принцесса свернулась калачиком у затухающего, но еще теплящегося огня. С минуту я наблюдал за ней. Во сне ее лицо дышало умиротворением. Точно такое же выражение было у ее матери. И оно преследовало меня все эти годы. С губ Аники сорвался едва различимый стон. «Она была прекрасна, как рассвет» от такой красоты захватывает дух, поэтому любоваться ей можно считанные секунды иначе на однако за красивой оболочкой таился омут страстей, где злость перемежалась с решимостью и странной непостижимой тоской, чтобы постичь все загадки принцессы понадобятся годы счастье для нас обоих этого никогда не произойдет понадобится не более секунды не более секунды на то чтобы свернуть ей шею. Она даже ничего не почувствует. А я совершу самые благородные из своих поступков. Впрочем, я поклялся не трогать ее во сне. Вынужден признать, из всех отнятых мной жизни ее вызовет самое томительное угрызение совести. Ведь до сих пор я убивал только тех, с кем не был знаком. Словно почуяв, что я вздумал вероломно нарушить данное обещание, Аника приподнялась на локти и с изумлением огляделась. Сообразив, где находится, она села, пригладила растрепанные кудри. «Готов к смерти», — сонно пробормотала она. Я невольно улыбнулся и помотал головой. «Не очень». «Аналогично». Аника встала и направилась ко входу в пещеру. Своды нависали так низко, что если бы она встала на цыпочке, то могла бы дотронуться до них рукой. Льет как из ведра», — мрачно констатировала она не видно низги я осторожно высунулся из под навеса если приглядеться можно различить скопление деревьев неподалеку да и то смутно деревья и более ничего ни облаков ни травы и самое главное ни одной живой души аня как будто прочла мои мысль надеюсь остальные в порядке не хочется тебя расстраивать но если они не спрятались в укромном месте их шансы уцелеть равны нулю «Не смей так говорить. Не смей даже думать о плохом». С жаром воскликнула она. «Неужели во всей армии нет человека, который тебе дорог?» «Есть. Целых два», — выпалил я. «А у тебя?» Аника погрустнела. «Двое. Нет, трое. Точнее, три с половиной». Со вздохом добавила она. «Сказать, что число меня поразило, значит, ничего не сказать». «Под первым номером явно идет твой брат, не отрицай». Его ронило на моих глазах, поэтому можешь смело сократить количество до двух с половиной. Она судорожно сглотнула. «Эскал, гораздо сильнее, чем ты думаешь. Мне угадать будет сложнее, но уверена, среди двоих избранных присутствует твоя девушка». Мазнув по ней взглядом, я уставился на пелену дождя. «У меня нет девушки». «Да ладно», — хмыкнула Аника и выразительно коснула свои щеки. Блондиночка разукрасил меня, решив, что ты мне симпатизируешь. С этими словами она подбросила хвороста в почти потухший костер. «Так вот откуда у тебя синяк», — пробормотал я. Выходит, Блайс ревновала гораздо сильнее, чем не чудилось. «Своего бесценного жениха ты посчитала?» «Во имя Кадира», — не докончив фразы, Аника пошевелила тлеющие угли. «Он и есть с половиной». «Кто второй?» «Инига», — сознался я. «Тот со шрамом?» Я кивнул про себя, отдав должное ее наблюдательности. «Ясно. Надеюсь, твой лучший друг жив». «С чего ты взяла, что он мой лучший друг?» «Ты беспокоишься за него, как за лучшего друга. А за блондиночку, как за свою девушку? А собственную мать ты пропустил?» «Пропустил? В самом деле...» Я машинально расправил плащ. Даже этим подарком не загладить многолетнее пренебрежение. А ведь есть еще Гриффин, Андре, Шервин. А у меня неплохо получается отсекать от себя людей. Моя цифра неизменна. Аника покачала головой. «Я бы не остановилась ни перед чем, только бы вновь очутиться в маминых объятиях. А ты своей пренебрегаешь? Странно?» «Перестань болтать о моей матери». «Почему?» «Ты вдруг воспылал любовью к женщине, которой минуту назад желал смерти?» «Я не желал ей смерти». «Еще как желал. И ведь поворачивается язык говорить такое о человеке, родившем тебя на свет. Даже если характер у нее не сахар...» «Довольно моей матери!» Мой крик эхом разнесся под сводами. Аника замолчала, впрочем, ненадолго. «Я не сказал про нее ничего дурного. А если вспомнить, кто лишил меня матери...» «Разве несправедливо, если я возненавижу твоей всей душой?» Я в три прыжка пересек пещеру, схватил меч и устремился к ней. Однако Аника хоронила все то же безмятежное спокойствие, которое запечатлелось на лице ее матери в момент смерти. И это вызывало поистине лютую ненависть. «Убьешь безоружную женщину? Выходит, ты и впрямь трус?» Я отшвырнул меч в угол и придвинулся к ней вплотную. «Я не трус». «Ты представить не можешь, чего мне стоило раз и навсегда избавиться от малодушия». Я отпрянул и захохотал, как буйно помешанный, что, впрочем, было недалеко от истины. «До меня только сейчас дошло», — дико вращая глазами, выдавил я. «К чему секреты? Ведь совсем скоро один из нас умрет. В случае чего ты унесешь мои тайны в могилу. Ну, а мне после смерти будет плевать, что скажут люди. Итак, ваше высочество, выложим карты на стол». Казалось, лопнули путы, сдерживающие меня долгие годы, и ярость, копившаяся внутри, обрушилась на Анику. Обратила внимание на форму моего носа? Его ломали столько раз, что я давно сбился со счета. Моя мать неоднократно присутствовала при этом, но даже не пыталась смешаться Меня лупили ногами в живот, кололи клинком, разбивали физиономию столько раз, что кожа сделалась дубленой. Вот, взгляни. Я тронул рассеченную бровь. Каван постарался, а не далее, как сегодня утром. Он единственный, кто смеет поднимать на меня руку. Стаи всегда достается самому слабому. А знаешь, когда тебя перестают считать слабаком? Есть варианты? Аника испуганно замотала головой. «Когда тебя начинают бояться», — отчеканил я. «Убей двоих-троих, потом еще несколько. А когда подвернется шанс убить по-настоящему важную птицу, не робей». «Не подчинился приказа? «Не так посмотрел? Солнце не взошло. Убивай. Безжалостно и беспощадно. Тогда всякий обидчик дважды подумает, прежде чем сонуться к тебе. Вот в чем секрет выживания». «В чем? В том, чтобы заранее истреблять потенциальных врагов?» Я раздраженно отмахнулся. «Нет. Люди должны четко усвоить, что ты не гнушаешься ничем. У тебя нет ничего святого. Хочешь знать, когда моя жизнь изменилась к лучшему?» Одинокий волк из нашей армии задумал отомстить за смерть моего отца. Он похитил женщину и запер ее в подземелье. Но убить не отважился. Никто не желал брать такой грех на душу. Меня на тот момент воспринимали не иначе, как грушу для битья. Так почему бы не воспользоваться случаем а не доказать, что ты не слабак? Я понятия не имел, кто эта женщина. Признаться, меня это мало заботило. Я просто взял и сделал то, чего так боялись сделать остальные. Аника не дрогнула, не отвела взгляд. ты важной пленницей была моя мать». Я кивнул заговорил спокойнее, но с прежней ожесточенностью. Я убил ее, чтобы спасти себя. Битых двадцать минут я беседовал с ней в надежде выведать хоть что-нибудь. А когда осознал, что все напрасно, взял меч и отрубил ей голову. Молниеносно, она даже ничего не почувствовала. Это снискало мне уважение товарищей. Я с гордостью ткнул себя в грудь. До сих пор меня чтят за и заслуги. Иными словами, я в неоплатном долгу перед твоей матерью. Она облегчила мое невыносимое существование. Если бы мне пришлось убить ее снова, чтобы выбраться из кошмара, в котором я нахожусь, поверь, рука бы у меня не дрогнула. Она вытащила меня из дерьма, и я ей за это благодарен. Выпалив последнюю фразу, я направился прочь и вознеможение опустился на пол. Нескончаемый ливень отрезал всякие пути к бегству, а убежать очень хотелось. Аника не двинулась с места, пока я пыхтел, корчился и растравлял старые раны. Когда наши взгляды наконец встретились, по ее щекам катились безмолвные слезы. «Полагаю, мне тоже следует сказать спасибо».